Глава 14. Конец. Одних только книг никогда не бывает достаточно. Самым большим кладезем знаний для эколога является живая природа. У меня множество волнующих воспоминаний о том, как я лежала в вереске или высокой траве, с восхищением наблюдая, как над полем практически вертикально взмывает жаворонок, чтобы пропеть свою песню на головокружительной высоте, а затем Резко нырнуть обратно к земле. Я видела, как океан и голубой малинии колыхались синхронными волнами на ветру, ощущала тепло кустов вереска в солнечный день, слышала жужжание и гул насекомых вокруг меня. Я обливалась потом под водонепроницаемой одеждой, через любой зазор в которой проникали капли горизонтального дождя. Волосы липли к голове, промокшие носки хлюпали в сапогах. а записи в моём блокноте едва можно было разобрать. Но как ещё можно увидеть всё своими глазами? Ключ к пониманию лежит в опыте работы на местности. Мои навыки формировались и совершенствовались, пока я ходила, продиралась, карабкалась и брела вброд через болота, канавы, поля и вересковые пустоши. Я многие годы провела на раскопках, от вала Адриана до Помпеи, собирая важные образцы из ям, траншей и всего, что могло дать какую-либо информацию. Всё это грязные места. Однако всегда находились полные энтузиазма молодые люди, желающие научиться чему-то новому. И обучая их и руководя ими, я могла заполучить желаемое, особо не изморавшись сама. Я знаю, что надо мной посмеивались на раскопках, когда я уходила всё в таком же безупречно белом свитере, в котором пришла. К тому времени, как я узнала про других людей, занимавшихся такой же криминалистической работой, связанной с палинологией, что и я, уже в одиночку придумала собственный раздел криминалистики судебную экологию. Я успешно расследовала ряд дел, расписала протоколы оптимальной работы для разных аспектов своей деятельности и уже вовсю готовила публикации об этом. Затем узнала про остальных людей, специализирующихся в той же области. Я была чрезвычайно рада, и в итоге мне удалось с ними связаться. С удивлением я обнаружила, что мой коллега из Великобритании Тони Браун, которого я знала многие годы, тоже принимал участие в расследовании нескольких дел. Однако не мог надолго отвлечься от своей основной работы профессором в университете. Другой коллега, Даллас Милденхолл, работал в Новой Зеландии и уже несколько лет занимался криминалистикой. Благодаря ему я открыла для себя профессора из Техаса по имени Вон Брайант. Любопытно, что каждый из нас работал по-своему и занимались мы делами разного рода. С годами мы все стали близкими друзьями по переписке, оказывая друг другу всяческую помощь и поддержку. Я бывала в гостях у Даласа в Новой Зеландии, и он несколько раз останавливался у меня в Великобритании. С Воном мы так и не встретились. Однако он для меня словно близкий друг, которого я хорошо знаю, и мы постоянно переписываемся. Как выяснилось, я была единственной, кто регулярно посещал места преступлений и морги. Я воспринимала это как должное. Если полиция хочет подчерпнуть как можно больше информации с места преступления, мне просто необходимо попасть туда как можно скорее, пока ничего не успело поменяться, а следовые улики никто не загрязнил. Будучи от природы весьма волевой, Я всегда настаивала на своём непосредственном участии от начала и до самого конца. И благодаря этому, в итоге обзавелась многочисленными связями в кругах полиции и специалистов в различных областях криминалистики. Полиция редко со мной спорила и обычно прислушивалась ко всем рекомендациям, тем самым оказав значительное содействие развитию судебной экологии. Моим коллегам, как оказалось, Никогда не удавалось выстроить подобного рода отношения со следователями. И я подозреваю, что это как минимум отчасти связано с особенностями организации и работы полиции в их странах. Наверное, наши характеры и личные качества тоже вносили свой вклад. Видимо, у меня одной были достаточно крепкие нервы, чтобы выдерживать вид и запах изуродованных трупов на всех мыслимых стадиях разложения. Я всегда рассматривала покойников в качестве ценного источника улик и разработала методики для более эффективного извлечения доказательств из них. Что не менее важно, у меня оказался достаточно сильный характер, чтобы давать отпор врождённо настроенным полицейским и адвокатам, а также справляться с мрачными и назойливыми персонажами в королевских уголовных судах. Как я ко всему этому пришла? На самом деле, когда я оглядываюсь назад, там всё как в тумане. Я никогда ничего в своей жизни не планировала. И хотите верьте, хотите нет, никогда не была амбициозной. Просто так всё сложилось. Я не опережала события, а только на них реагировала. У меня уже были все необходимые знания и навыки, чтобы стать экологом-криминалистом. Я почерпнула их в лабораториях, на раскопках и из книг. Большую часть времени, что занимаюсь наукой, я преподавала в университете. А всем известно, что от своих студентов очень многому учишься. Последние 6 лет работы на полную ставку в Лондонском университете я заведовала магистерской программой по судебной археологии. Помимо всеохватывающей теории, программа включала и разнообразные практические занятия. Студенты парами по очереди сопровождали меня на места преступлений и в морг, выступая в роли помощников. Они имели возможность получить богатый практический опыт, и занятия определённо помогали выделить тех, кому такая работа действительно по плечу. Я отдавала много сил преподавательской деятельности, и мне было интересно вести эту магистерскую программу. Думаю, студенты тоже это ощущали. Когда я вспоминаю о том времени сейчас, кажется, будто это было очень давно. Я по-прежнему читаю лекции в Великобритании и немало поездила по миру. занимаясь организацией практических семинаров и лекций в 23 странах. За последние пару лет я побывала в Перу, Колумбии, Индии и дважды в Китае. Моя жизнь была невероятно насыщенной с самого начала и остаётся такой до сих пор. У меня почти не бывает времени, чтобы предаваться любимым занятиям: игре на пианино, вышиванию, рукоделию, рисованию, кулинарии и садоводству. Всё это весьма уединённые занятия, но они приносят желаемый результат. Служат для меня противоядием от бесконечных встреч, которыми заполнена большая часть моей жизни. Каждое утро я обещаю себе, что посвящу целый день чему-нибудь приятному. Однако в итоге оказываюсь за экраном компьютера, разбираясь с той или иной проблемой. Работы и публикации сами себя не сделают. С возрастом у человека становится больше не только похороненных близких, но и обязанностей. Я редактирую статьи для научных журналов, пишу рецензии на книги и научные работы и состою в местной администрации. Я была приятно удивлена, когда, выдвинувшись независимым кандидатом на пост советника, получила на местных выборах подавляющее большинство голосов. И теперь заседаю в нашем местном окружном совете. Я никогда бы не могла представлять ни одной из национальных политических партий, Потому что хочу выражать свои собственные взгляды и учитывать мнение своего электората. Сложно успевать справляться со всем, особенно теперь, когда у меня целый набор проектов по экологии. Они охватывают всё: от мусорных баков, выдачи лицензий за загрязнение воздуха, воды и почвы до загрязнения, создаваемого голубями. Приходится много общаться с разными людьми. Я ненавидела свою гимназию Но она дала мне хорошее образование и наделила навыками достаточно интересными, чтобы меня часто приглашали выступать на радио и телевидении. Благодаря ей я даже научилась делать реверанс, что однажды пригодилось, когда я получила приглашение на ужин с королевой Елизаветой и принцем Филиппом. Гимназия привила воспитанницам преувеличенное чувство долга и ответственности. Я регулярно встречаюсь со своими школьными приятельницами Испустя все эти годы они остаются самими собой. Поразительно, насколько моя собственная жизнь отличается от судьбы преступников и их жертв, с которыми я сталкивалась за годы работы. Некоторые из них невольно вызывают у меня сочувствие. У одних жизнь не задалась с самого начала, другие попросту не смогли воспользоваться богатством знаний, которым их наделило хорошее образование. Одни стали жертвами своих семей и обстоятельств, людей, с которыми связались, либо бесчувственность и властей. Другие же просто до глубины души порочные и бесчестные. За последние лет 10 произошедшие в правительстве изменения преобразили мир криминалистики в Великобритании. Раньше у нас была государственная экспертно-криминалистическая служба ЭКС, занимавшаяся практически всеми полицейскими делами. Затем открылся простор для конкуренции. И некоторые бывшие работники ЭКС основали свои собственные компании, прежде всего с целью предоставить качественные криминалистические услуги для обвиняемых. Однако позже они распространили свою деятельность и на работу с прокуратурой. Эти первопроходцы усиленно трудились, развивая новые направления в криминалистике, чтобы расширить арсенал стандартных методик. Они нанимали сотрудников университетов, и всех, кто обладал какими-либо необычными или редкими навыками, которые могли пригодиться в криминалистической работе. Затем правительство перемудрило и, желая сделать официальную экспертно-криминалистическую службу конкурентоспособной, приняло решение оформить её как открытое акционерное общество, в котором правительство будет главным держателем акций. Господи, какая же это была катастрофа. По сути, политики хотели извлечь прибыль из работы государственной гражданской службы. Однако ЕКС, со всем свойственным правительственным учреждениям бюрократизмом, попросту не могла быстро реагировать на изменения. Из неё начали уходить криминалисты, и многие открыли собственные компании. Что же мы имеем теперь? Существует 2-3 крупных поставщика криминалистических услуг, стремящиеся полностью покрыть потребности полицейских управлений. которые заключили контракты с ними. Очевидно, эти компании попросту не могут позволить себе держать всех необходимых специалистов, так что они поручают работу каждому, кто покажется им полезным. На бумаге полиция может поставить галочку, говорящую о том, что у неё имеется необходимый эксперт для проведения расследования. Но насколько компетентным будет этот специалист совсем другой вопрос. Мне точно известно, что прокуроры нанимают людей с минимальным опытом, и не раз в суде отзывали доказательства после того, как адвокату защиты передавали результаты моего анализа этих доказательств. Некоторые отчёты по судебной палинологии и анализу почвы, которые попадались мне на глаза, можно назвать разве что странными. Полиция также решила сама обеспечить себя криминалистическими услугами и теперь нанимает бывших сотрудников ЭКС. в своей лаборатории. Можно лишь догадываться, какая порой там царит предвзятость. Наверняка на каких-то штатных криминалистов оказывали давление, чтобы они получили нужный результат. Полицейские могут быть уверены в вине подозреваемого и настолько сильно хотеть добиться обвинительного приговора, что потенциал для когнитивных искажений просто огромен. Всех криминалистов необходимо учить составлять непредвзятые отчёты. Большую популярность приобрёл американский телесериал CSI Место преступления. Разумеется, там многое выдумано, и порядок осмотра места происшествия, лабораторные методы, хронология и результаты зачастую совершенно нереалистичны и нелепы. Как бы то ни было, сериал определённо захватил воображение зрителей, и университеты быстро поняли, что могут неплохо подзаработать, заменив в своей программе, скажем, обычную химию на судебную. Криминалистика стала набирать популярность, и теперь криминалистов выпускается так много, что шансы найти работу будут далеко не у всех. В данный момент мне и моим коллегам текущее состояние криминалистики в Великобритании кажется весьма плачевным. Созданы сотни различных университетских программ, названия которых включают слово судебный. А что насчёт базовых дисциплин? Ботаники, зоологи, хими, биохими и математики. Сейчас в Великобритании практически невозможно выучиться на ботаника, хотя этот предмет считается незаменимым за рубежом и уж точно ценится в Китае, Индии и в Испании. Всё чаще и чаще для сложной работы нам приходится нанимать ботаников-криминалистов из других стран. Все теперь получают знания о ДНК. Однако и здесь не обходится без ошибок. Ошибки они возникают в лаборатории, но чаще всего проблема состоит в неверной интерпретации результатов. За последние годы это привело к ряду серьёзных судебных ошибок, что не может не пугать. Куже того, в результате совершенствования ДНК-экспертизы, она стала жертвой собственного успеха. Методики уже настолько чувствительны, что ДНК-профиль можно получить всего из нескольких клеток. Даже если лабораторные методы безупречны, Наличие ДНК какого-то человека на месте преступления вовсе не обязательно означает, что он действительно там присутствовал, так как перенос ДНК происходит постоянно. Одна из главных трудностей понять, мог ли состояться перенос с первичного источника на вторичный и даже на третичный. Когда мы встречаемся с друзьями или когда толпа прижимает нас к другим пассажирам в метро, постоянно происходит обмен ДНК. Так что невиновный человек Запроста может быть обвинён в совершении преступления. Результаты ДНК-экспертизы подвергают сложным методам статистического анализа, для которого используются специальные компьютерные программы. Однако при этом возникают новые проблемы. Человек, интерпретирующий ДНК-профиль, может не знать деталей проведённого анализа данных. Нет никаких сомнений в эффективности ДНК-экспертизы, и её совершенствованием занимаются множество чрезвычайно умных людей. Однако известно, что она не всегда даёт стопроцентные результаты. Когда следов ДНК или отпечатков пальцев обнаружить не удаётся, на помощь неизбежно приходит судебная полинология. Отпечатки пальцев, ДНК и текстильные волокна — три самых важных типа следовых улик в криминалистике. Пыльца и споры, наряду с другими микроскопическими частицами, представляют отдельный тип улик, которые при правильном анализе и интерпретации могут стать крайне весомыми доказательствами. Тем не менее, мне остаётся только гадать, станет ли моя профессия частью арсенала криминалистики в будущем. В британских университетах больше не готовят универсальных ботаников или микологов. Я часто получаю обычные и электронные письма из-за рубежа, как от студентов, так и от опытных учёных. Спрашивающих, могу ли я заняться их обучением? Либо интересующихся, могут ли они приехать поработать со мной, чтобы узнать, что к чему. Когда же я объясняю, что у них должна быть докторская степень по палинологии или ботанике, а также многолетний опыт работы, разговор прекращается. Я проработала учёным-исследователем и лектором многие годы, прежде чем меня неожиданно привлекли к расследованию преступлений. Я уже была в состоянии разработать план действий и реализовать его вплоть до уровня судебного разбирательства. Я не училась, а просто применила уже имевшиеся у меня знания. Мои коллеги из Техаса и Новой Зеландии тоже были учёными всю свою жизнь, прежде чем на закате карьеры пришли в криминалистику. Они все уже давно перешагнули за пенсионный возраст, и как не сложно в это поверить, я тоже. Подобная работа не для новичков. Я никогда не смогу считать себя вышедшей на пенсию. Как по мне, это весьма странное понятие. Если есть что делать, делай это. У меня есть полезные для общества знания и навыки, и было бы неправильно не делиться ими, когда в них возникает потребность. Порой мне кажется, что я сделала уже вполне достаточно, и хотя продолжаю участвовать в расследованиях, я больше никогда не буду жертвовать своей жизнью. чтобы работать с полицией в таком интенсивном режиме, как раньше. Жизнь у меня её не было. Я даже толком не знала своих соседей и целиком посвящала себя работе, к большому огорчению моих очень немногочисленных близких друзей. Одна из потрясающих особенностей судебной экологии или вообще любой экологии в том, что ты никогда не перестаёшь учиться. Каждый образец приносит тот или иной сюрприз. И меня никогда не перестанет будоражить всплеск адреналина, когда я иду от латка с микропрепаратами к предметному столику микроскопа. Хочется продолжать и продолжать изучение. Всегда есть на что ещё взглянуть, что ещё записать, измерить, интерпретировать. Мир природы кажется безграничным. Первую половину своей карьеры я изучала прошлое, для чего нужно было копаться в осадочных породах и почвах. криминалистическая работа же сосредоточена главным образом на настоящем, и все улики находятся в основном на поверхности. Единственное предсказуемое здесь непредсказуемость матери природы. Можно составить подробные протоколы и методические указания по выполнению конкретной работы, однако невозможно создать универсальную безошибочную модель, применимую к любой ситуации. Каждый раз приходится во всём разбираться заново. Многие люди определённого возраста воображают, будто у них будет возможность повторно прожить свою жизнь. С годами особенно остро понимаешь, что попытка только одна. Это уже избитая фраза, но подобным многим избитым фразам она абсолютно истинна. Я никогда ничего не планировала. Всё сложилось в моей жизни само собой, но зная то, что знаю сейчас, сделала бы я что-то по-другому. Да, сделала бы. Когда я была мечтательной девочкой, представляла, как могу стать балериной, пианисткой или учёным-исследователем. Полагаю, в итоге я добилась самого простого из трёх. Однако, оглядываясь назад, понимаю, что, возможно, мне следовало бы заняться юриспруденцией и стать королевским адвокатом. Я бы не хотела быть обычным адвокатом, потому что независимо от занимаемой должности, их неизбежно называют младшими. Именно королевские адвокаты ведут дело и наделены полномочиями давать присяжным рекомендации. В Великобритании, США и на территории большей части Содружества наций действует состязательная система судопроизводства. Защита и обвинение борются между собой за победу, и, как я знаю по опыту, запрещённых приёмов здесь нет. В ходе суда позиция полиции противопоставляется позиции обвиняемого, и адвокат выступает в роли щита от всех провокационных вопросов. Когда противоборствующая сторона начинает пытаться тебя дискредитировать, это верный знак, что ты справился со своей задачей, и представленные тобой доказательства неопровержимы. Мне всегда нравились судебные прения, когда доказательства подвергаются подробному критическому анализу и ставятся под сомнение. Приходится постоянно соображать на ходу. Адвокат нападает, свидетель защищается, и адвокат нападает снова. Эти состязания могут порой затягиваться в зависимости от уверенности и выдержки свидетеля. Иной раз смышленому адвокату удается размазать свидетеля одной лишь вступительной речью. К счастью, меня подобная участь миновала, но опытный свидетель-эксперт всегда ожидает худшего. Лучшие адвокаты серьезно готовятся к суду, либо за них это делают прилежные помощники. Тогда им не составляет труда нанести максимально точный удар. Среди адвокатов Тем не менее, если свидетель действительно эксперт в своём деле, никакая подготовка не поможет адвокату дотянуться до его уровня знаний. И меня не перестаёт поражать, как часто адвокаты вообще оказываются практически неподготовленными. У некоторых имеется лишь расплывчатое представление о сути дела, и они проводят допрос своего свидетеля в суде на основании того, что им удастся выудить у свидетеля обвинения. Самые лучшие из них Ознакомившись с моими отчётами, запрашивали встречу со мной, чтобы всё подробно обговорить заранее. Самое ужасное выступление в суде у меня было, когда королевский адвокат не удосужился ознакомиться ни с одним из моих отчётов до того, как я принесла присягу. Самое короткое же состоялось во время судебного заседания по делу об убийстве в Центральном уголовном суде Лондона. Мне пришлось объяснять все тонкости полученных результатов адвокату защиты в коридоре суда за 5 минут до начала перекрёстного допроса. Я была в недоумении и возмущении, потому что потратила на это месяцы работы, а адвокат не отправился в тюрьму за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Эта участь ждала его подзащитного. Мне довелось видеть жертв убитых многими разными способами: задушенных, отравленных, зарезанных задохнувшихся и расчленённых, а также наблюдать, что происходит с трупами в различных местах и условиях. Меня неизменно поражало, что тело это пустой сосуд. Внутри его не оставалось ничего, что делало бы его человеком. Я несколько не сомневаюсь, что после смерти человек превращается в нечто неодушевлённое. Мы не придаём особого значения выброшенной в мусорный бак пустой бутылке. Если мы о чём-то и думаем, К это о спасении планеты от загрязнения и порой к человеческим трупам относятся точно так же, как в древности, так и по сей день. Современные социальные нормы требуют проведения замысловатых ритуалов избавления от мёртвых, которые соблюдаются независимо от того, насколько близкими были отношения с покойным. За последние пару лет я потеряла нескольких близких друзей, и стоя в угрюмой тишине, склонив голову и делая вид Будто читаю молитву, я частенько задавалась вопросом, насколько меня заботит лежащее в гробу тело. Разумеется, я дорожу воспоминаниями об этом человеке, нашими отношениями и проведённым вместе временем, но что насчёт самого тела? До него мне особого дела обычно нет. Хотя есть и исключения. Меня до глубины души волновала судьба тел моего ребёнка, бабушки и каждого из моих котов. Почему Полагаю, дело в том, что я была тесно знакома с этими телами, их запахами, и они остались мне чрезвычайно дороги. Эти чувства иррациональны, но я не могу их отрицать. После смерти тело распадается на молекулы, полученные из съеденной при жизни пищи. Человек переработал молекулы других организмов, сделав их частью себя. И теперь они высвобождаются, чтобы их могли использовать другие, продолжив бесконечный цикл жизни. Тело, оставленное на поверхности, разложится гораздо быстрее, чем закопанное в земле, а с помощью кремации человека можно за считанные минуты превратить в чистые минералы. Если прах развеять в лесу, этого человека ждёт истинная реинкарнация. Содержащиеся в прахе элементы будут поглощены бактериями, грибами, беспозвоночными и корнями растений. Так из одного живого существа может получиться много новых Так здорово было бы переродиться одновременно и колокольчиком, и дубом, и прилесным жуком. Именно так всё и происходит. Нравится вам это или нет? Мне приятно думать об этом, и я знаю, что мои молекулы в итоге перемешаются с теми, из которых состоит мой муж. Наш прах будет развеян в одном и том же месте, и мы в итоге оба можем оказаться в одном дереве или колокольчике. Как же это восхитительно. А умрут и разложатся, как дерево или колокольчик, наши молекулы высвободятся снова, чтобы их могли использовать новые живые существа. Элементы, из которых состоят наши тела, продолжат существовать, пока Земля вращается вокруг Солнца. Меня печалит лишь то, что я ничего об этом не узнаю. Я перестану существовать. После меня не останется никакого материального памятника. И я не настолько числавна, чтобы думать, будто обо мне кто-то вспомнит, когда не станет моих самых родных и близких людей. Не будет никаких раздумий в церковном дворе или даже на городском кладбище. Я не любитель поэзии, хотя стихотворение Элегия на сельском кладбище Томаса Грея и казалось мне всегда крайне эмоциональным. Мое во надгробии попросту не будет существовать, чтобы оно могло поддвинуть кого-то написать красивые строки. Полагаю, моим памятником станут работы и публикации. Мои слова будут жить, и свидетельства о моём существовании будут найдены не на одном из кладбищ, которые все являются олицетворением человеческой сентиментальности, а, наверное, в каких-нибудь старых пыльных библиотеках. Меня частенько спрашивают: повлияло ли как-то на меня тесное знакомство со смертью, насилием и другими преступлениями? Наибольшее влияние в жизни на меня оказали смерть моей дочери и бабушки. Я до сих пор скучаю по бабушке, её мудрости и тому умиротворению, которое я ощущала в её присутствии. Моя дочь всегда была и остаётся гнетущей глубокой изнутри душевной болью, к которой я возвращаюсь каждый день, даже спустя все эти годы. Их смерти вне всякого сомнения дали мне понять, что каждое тело, с которым мне приходилось сталкиваться, наверняка тоже вызывало у кого-то подобные эмоции, и осознание этого заставляет меня относиться к ним с почтением и заботой, по крайней мере, к телам невинных жертв. Хотя лежащее на столе тело для меня ничего не значит, оно определённо значит что-то для кого-то другого, и об этом никогда нельзя забывать. Необходимо всегда оставаться объективным, иначе будет сложно и эффективно выполнять свою работу, однако нельзя забывать... что любое тело когда-то было человеком. Какие же уроки я извлекла из своей жизни, столь тесно переплетённой с человеческими преступлениями. Уж точно я выучила пару ругательств и приобрела способность сохранять безучастное выражение лица, когда внутри меня всё кипит. Полагаю, я научилась исключительно прагматично подходить к решению любой проблемы, а также применять принцип бритвы Оккама. когда трудности оказывались непреодолимыми. Я заработала репутацию довольно жёсткого и чёрствого человека, хотя те, кто знает меня по-настоящему, понимают, что я очень мягкая внутри. Я никогда не стремилась задеть чьи-либо чувства и уж точно ни за что не убью ни одно живое существо без крайней необходимости. Я очень жёстко обхожусь с ленивыми, непорядочными, эгоистичными и плетущими интриги людьми. И всегда стремлюсь быть полностью искренней сама. Думаю, я искренне хочу быть хорошим человеком, однако не мне решать, насколько это удаётся. Надеюсь, что люди запомнят меня трудолюбивой, добросовестной, отзывчивой и прежде всего доброй. Не Ахти, какая эпитафия, однако достаточно уважительно. Интересно, какой будет моя смерть? У меня уж точно не будет заурядных похорон, пропитанных скорбью. Однако я постараюсь составить прощальную презентацию в PowerPoint, как только пойму, что время пришло. Остаётся лишь надеяться, что моё серое вещество к этому времени не даст сбой, что я умру с минимумом боли и дискомфорта, у себя дома, в своей собственной кровати, на руках у моего дорогого мужа, который с самого момента нашей встречи всегда был моей опорой и отрадой.